«Вы примите меры. Я знаю, что дело трудное. Иначе я не ассигновал бы на это больших денег», — многозначительно подчеркнул полковник. «Вы убедите его уехать». «Конечно, это соблазнительно. Как зовут этого ученого?» Полковник закурил новую папиросу. «Нет гарантии, что он не будет их двойным агентом», — сказал себе он. Но гарантии не будет, к кому бы я ни обратился. Все же можно почти с уверенностью сказать, что этот не донесет. Ему и невыгодно. Тогда он был бы конченным человеком. И по всему, что о нем известно, не донесет. Как же я могу рисковать чужой жизнью, когда вы еще и не дали мне ответа? «Вы прекрасно знаете, что такой риск неизбежен. К кому бы вы ни обратились, вы ведь должны будете сообщить имя, и вы не можете быть уверены, что этот человек не донесет. А вот я не донесу. Каков бы я ни был, у меня есть свой кодекс чести. Так сказать, «бусидо» японских самураев», — хмуро сказал Шель. В глазах у него что-то мелькнуло. «При случае, может быть, страшен самурай», — отметил полковник. «Или, чтобы говорить менее пышно, знаете, есть такие горничные, которые бросают службу в доме, если видят, что от них прячут деньги. Так и я не служу, если мне не верят». «Да мне и необходимо знать все о нем. Я всегда начинаю с того, что долго, часто думаю о предстоящей задаче, о людях, с которыми придется иметь дело. Мне необходимо знать все об этом ученым». «Да я сам почти ничего о нем не знаю. Его зовут Николай Майков», — сказал еще, помолчав полковник. «Я произошу правильно?» «Добавлю, что его открытие ни малейшего военного значения не имеет. Оно относится к продлению человеческой жизни или к чему-то в этом роде. «Зачем же вы его вывозите?» «Разве вам не хочется продлить свою жизнь?» — спросил, смеясь полковник. «Нам тоже хочется. Если вы его вывезете, и если его открытие серьезно, то оно во всех подробностях будет опубликовано в научных журналах. Таким образом, русским от него будет не меньше пользы, чем нам и чем всем другим, а вреда не может быть решительно никому». «Почему же советское правительство само не публикует открытие своего ученого?» Полковник пожал плечами. «Как мне сообщили, по разным причинам. Во-первых, этот ученый там на очень плохом счету. Он несколько раз сидел у них в тюрьме». Во-вторых, его взгляды вообще как будто бы э, как-то противоречат их философии, не то Марксу, не то Мичурину, не то научным концепциям самого дяди Джо. В-третьих, они считают его идиотом или сумасшедшим, и денег ему не дадут. Он к ним и не обращается. Впрочем, я знаю о его открытии еще меньше, чем о нем самом. Да если бы знал, то верно ничего не понял бы. Но один наш очень известный и влиятельный биолог сообщил в Вашингтоне, что, по его сведениям, открытие этого русского имеет огромное значение и в надлежащих условиях могло бы дать головокружительные результаты. Мне поручили попробовать помочь ему. Это действительно не входит в мои обычные занятия» всякое бывало у западных стран было с россией долгое соревнование в деле вывоза немецких ученых кто больше вывезет и каких по важности тут вероятно тоже без разведки не обходилось. а может быть у вас и вообще были бы рады конфузному для советов происшествию я прекрасно понимаю вам нечего понимать тут нечего понимать или вообще «Спросил себя Шель, и я уже сказал вам, что мы только защищаемся. Первыми неприятностей никогда не делаем». «По получении вашего ответа я сообщу вам все, что знаю, а там будет видно, после первого опыта совместной работы, я отлично знаю, что вы на этого Майкова не донесете, вы не способны на это, это было бы очень низким делом и для вас никак не выгодным».